Глава сорок шестая Я привалился к захлопнувшейся двери и спустил долгий протяжный вздох. Около минуты меня трясло, затем напряжение началось спадать. Захотелось даже издать странный боевой клич. — Ушла? — осведомился плоскомордой, выглядывая из кухни. — Ушла. — Как ни странно, ты цел, — заметил он, пересчитав мои конечности. — Мы с ней договорились. Посмотрим, что из этого получится. Из чего из этого? Неважно. Ее люди вынесут через черный ход оба трупа, можете им помочь. А я пойду растормошу покойника. Плоскомордый мрачно поглядел на меня, пробурчал что-то насчет аристократических замашек, но пошел за краском и садлером. Я подождал, пока они заберут трупы из комнаты. Так-так, дела идут на лад, а горят. Да уж. «Слушай, почему ты потеешь?» Он попался на удочку Я представил воочию, как он осматривает себя, гадая неужто его тело и впрямь возвращается к жизни. Очко в пользу Гаррета. Когда я с ней разговаривал, тебя вдруг обоял восторг. С какой стати? «Мне стало ясно, что прогулявшись по окрестностям, ты можешь найти нечто любопытное». «Гений паршивый. Никогда не может сказать прямо». Ты предлагаешь мне съездить на ферму и привезти оттуда до Непал?» «Смотри-ка, догадался». «Сколько ты мне твердил, чтобы я учился думать самостоятельно? Вот я и начал. Тем более, что с тобой лучше не связываться, не то хлопот не берёшься». Все королевские ящейки не смогли ничего найти. Под королём я, естественно, разумеваю, чё да кон К своим друзьям в городе Донни больше не обращалась. Так где же и быть, как не на ферме? «Молодец». Правда, мы не учитываем вот такой возможности. Она могла переселиться в дальние края, где ее никто не знает. И теперь разыгрывает из себя знатную даму. Вряд ли. По-моему, не настолько она умна. Иначе удрала бы из города, когда заварушка только начиналась. Ты собираешься съездить на ферму? Пока не знаю, соврал я. «В настоящий момент я собираюсь во дворец Депена, где мне предстоит побеседовать с мужем Владыча Собори, доминой Даунт. Если понадобится, я потолкую со слугами. Вдобавок, я никак не могу решить, хватит ли у Скредли ума, чтобы самому отправиться по следу». «Об этом я не подумал». «Разумеется, бандит из тебя никудышный». «Уверяю тебя, очутившись на свободе, Скредли первонаперво постарался удрать как можно дальше». А затем стал искать, на кого бы свалить вину за всё, что с ним случилось. Донни Пэлл подходит как нельзя лучше. Она представляет собой прекрасную мишень. Друзей нет. Защитить бедную девушку некому. Вдобавок у неё куча денег, которые можно завладеть. И потом она женщина. Тебе её жаль? Немного. В конце концов, сама виновата. Надо было думать, с кем связываться. В дверном проеме возник плоскомордый. Ушли? Спросил я жестом, приглашая его войти в комнату. «Да». «Ты слышал наш разговор?» «Только тебя». «Значит, ты слышал, главное». Я развернул карту. «Видишь? Вот перекресток, где на вас с Эмирандой напала шайка скретли. Чуть к западу растут две шелковицы, от которых начинается старая дорога. Приблизительно в полумиле от них стоит заброшенная ферма, на которой держали младшего. Думаю, до Непала именно там». «Притащить ее сюда...» Ни в коем случае. Гораздо лучше, если она останется на ферме. Я хочу устроить нечто вроде пикника, но мне хотелось бы знать, что меня может ожидать. То есть я должен разведать обстановку? Сумеешь? Спрашиваешь. Когда? Чем скорее, тем лучше. Но не вздумай заходить на ферму. По-твоему, я совсем дурак? Плоскомордой обиженно фыркнул. Встретимся завтра на перекрёстке. Постараюсь приехать около полудня, но могу и слегка задержаться. Тарп кивнул в сторону кухни. А с этими как быть? Понятия не имею. Если хотят, могут пойти с тобой или присоединиться ко мне. Если они выберут первое, проследи, чтобы они не проявляли самодеятельности. Ладно, мне пора уходить. Иди узнай, что они выбирают. «Что ты задумал, Гарри?» С подозрением спросил покойник. «Сам не знаю. Можно сказать, импровизирую». «По-моему, ты что-то замышляешь». Я бы рад, да не получается. Слишком много оборванных нитей. Похоже, дело закончится, а проблема останется. К примеру, некий Гарет окажется между молодой девушкой, привыкшей получать то, что ей хочется, и рыжеволосой красоткой, которая относится к этому Гарету как к своей собственности. Знаешь, подобная мысль мне в голову не приходила. Я все прикидывал, сдерет с меня лодочица буршкуру за неуважение к ее особе или не сдерет. Что касается твоего замечания, как только Амбер заполучит деньги, мы с ней тут же разбежимся. — Гарет, для человека ты в большинстве случаев мыслишь на удивление здраво, но когда речь заходит о существах противоположного пола, ты глупеешь на глазах. — Вполне простительная слабость. Она была, кстати, у моего отца. Я исправлюсь. Скорее ты перестанешь пить пиво. Раз уж мы заговорили о Бамбер, я собираюсь ей все рассказать. Раз ты не хочешь, чтобы владычица Бурь внесла тебе в список своих должников под первым номером, позволь дать тебе один совет. Попробуй. Постарайся избавиться от дурной привычки ездить, гладить против шерсти и лезть на рожон. Хорошо. Сначала разберусь с женщинами, а потом займусь этим. Я вышел в коридор, заглянул по дороге на кухню. Они остаются со мной, сообщил плоскомордый. По его ухмылке можно было догадаться, что решение сад для раскраскам объясняется нежеланием иметь дело с реверстикс. Я подмигнул и пошёл наверх.